Он и не подозревал, какая правда заключена была в его словах, когда в их третью встречу на повторный её вопрос: "Но почему вы не позволяете мне приходить к вам чаще?" Он со смехом галантно отвечал: "Страшусь несчастной любви". Теперь увы ей хотя и случалось иногда писать с вану из ресторана или из гостиницы на бумаге с печатным адресом этих заведений, Но письма эти были словно огненные, они жгли его сердце. Написаны из отеля Вуймон, чего ради она ходила туда? С кем? Что там произошло? Сван вспомнил газовые фонари, гасившиеся на итальянском бульваре, когда он встретил её, потеряв уже всякую надежду среди блуждающих теней той памятной ночи, которая показалась ему почти сверхъестественной. и которая действительно, ночь и той поры, когда ему не приходилось даже задаваться вопросом, не причинит ли он ей неудовольствия своими поисками встречи с ней. Настолько он уверен был, что у неё нет большей радости, чем увидеть его и вместе вернуться домой. Принадлежало к какому-то таинственному миру, куда навеки нет возврата после того, как ворота её закрылись. Иван заметил какого-то бедняка, неподвижно застывшего в озерцании этого воскрешающего счастья, бедняк, которого он сразу не узнал и который наполнил его по этому такой жалостью, что он вынужден был опустить голову из страха, как бы кто не увидел, навернувшиеся ему на глаза слёзы. Этот бедняк был он сам. Когда он это понял, жалость его исчезла, Зато он наполнился такой ревностью к своему другому я, которое она любила, ревностью к тем людям, о которых он часто говорил себе, не слишком от этого страдая, может быть, она их любит. Теперь, когда бесформенная идея любви, в которой нет никакой любви, сменилась в нём лепестками хризантемы и штемпелем золотого дома до краёв переполненных любовью. Затем страдание его стало нестерпимым. Он провел рукой по лбу, уронил монокль и протер стекло. И, несомненно, если бы он увидел себя в эту минуту, то присоединил бы к коллекции моноклей, замеченных им в зале, также и монокль, убранный им, как докучная мысль, из-за потевшей поверхности которого он пытался стереть носовым платком свои заботы.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 Драгоценные какие тайские шкатулки, но по временам всё ещё бывает обманут обольстительным зовом сирены. Иногда ему кажется также, будто он слышит пленённого духа, который бьётся в глубине затейливой шкатулки, заколдованный и трепетный, как дьявол, погружённый в чашу со святой водой. Иногда также в воздухе как бы реет некое чистое и неземное существо.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 и поговорить с ним наедине